Типы управленческих сигналов. Подтверждение. Руководитель фиксирует выполнение действий подчиненного. Например, словами: "Спасибо, работа принята". Подчиненному понятно, что он выполнил задание, а его подходы к работе и сами действия не нуждаются в коррекции, и он может продолжать в том же духе. Одобрение. Руководитель одобряет подходы или действия подчиненного. Это уместно в том случае, когда подчиненный в чем то действовал чуть лучше нормы или проявил старания в полезном направлении. Похвала. Руководитель хвалит подходы или действия подчиненного. Это уместно в том случае, когда подчиненный в чем то действовал явно лучше нормы. Критика. Руководитель корректирует подходы или действия подчиненного в том случае, когда подчиненный совершил ошибку, но не совершил проступка. Наказание. Руководитель корректирует подходы или действия подчиненного в случае совершения проступка. Информация к размышлению. По хвалу можно рассматривать как более сильное одобрение. В процессе управления мы можем подавать не только чистые управленческие сигналы, но и варьировать их в диапазоне между обозначенными выше типами. Такое варьирование позволяет точнее модулировать сигнал и обеспечить большую вариативность обратной связи. И, конечно, приведенные выше поводы к применению могут быть более разнообразными. Например, можно похвалить подчиненного, который выполнил работу в пределах нормы, но выполнял эту работу в первый раз, и она была более сложной, чем его прежние задачи, или одобрить подчиненного, выполнившего работу с отклонениями, но по причинам от него не зависящим и ему неподвластным случаев множество, но хорошее понимание назначения инструментов и принципов их применения поможет выбрать оптимальный подход. Как нотная грамота помогает перейти от подбора мелодии на слух к более профессиональному исполнению произведений тому, кто обладает природными способностями к музыке. В этой книге мы будем изучать только критику и технологии наказания. Виды обратной связи. Поддерживающая обратная связь. По завершении цикла обратной связи подчиненный должен, образно говоря, двигаться в том же направлении, сохраняя все параметры без изменения. Для этого можно использовать такие сигналы, как подтверждение и одобрение. Корректирующая обратная связь. По завершении цикла обратной связи подчиненный должен, образно говоря, двигаться в другом направлении, изменяя какие-то параметры своей деятельности. Для этого можно использовать критику. Ослабляющая обратная связь. По завершении цикла обратной связи подчиненный должен, образно говоря, начать двигаться в обратном направлении, уменьшая какие-то параметры своей деятельности или вообще прекратив определенные действия. Для этого, в зависимости от ситуации, понадобится критика и наказание. Усиливающая обратная связь. По завершении цикла обратной связи подчиненный должен, образно говоря, продолжить двигаться в том же направлении, но повысить какие-то параметры своей деятельности. Для этого потребуется одобрение и похвала. Информация к размышлению. Важно, чтобы вы понимали, что и для чего применяете. Осознанное использование сигналов и видов обратной связи даст наилучший эффект за счет точной настройки вашей манеры поведения. Вам будет гораздо легче войти в роль. Вопреки распространенной терминологии, обратную связь не следует делить на положительную и отрицательную. Такая типизация недостаточна и неверна. К примеру, усиливающая обратная связь с помощью похвалы может вызвать положительный эффект, если руководитель правильно сфокусирует внимание подчиненного на том, какие именно действия привели к отменному результату. Если же он просто выразит подчиненному бурный восторг без конкретики, то подчиненный может неверно расставить приоритеты и начать вдохновенно делать вообще не то, что нужно, и или нарушить какие-нибудь правила, решив, что ему «все можно. В этом случае эффект усиливающей обратной связи будет отрицательным. Вы наверняка можете привести примеры разных эффектов, возникших в результате использования ослабляющей обратной связи.